Глава 32. Отчёт о практике. Его номер я так ни у кого и не спросила, не придумала, как бы смогла это желание внятно объяснить. Тем более отрезала, когда узнала, что буквально все друзья уже предложили Герману помощь, но он принял только от Невского, заявил, что тому всё равно в этот бизнес погружаться придётся. Так пусть сейчас привыкает к тошноте, потом пойдёт легче. А теперь что сказать? Что я тоже типа с помощью. Я всё-таки рациональный человек. Ей хоть жалело, что мы с Германом разошлись так нелепо и с взаимными обидами, которые сейчас ему вовсе не нужны. Но со временем смогла убедить себя, что это судьба вмешалась. Да-да, потому что он мне отчётливо нравился. Ещё немного, ещё буквально один поцелуй или разговор наподобие тех, что всегда между нами происходили, и всё, влюблённость до отупения Верочки. Герман быть может теперь в моих глазах и заслуживал влюблённости, но я нашла сотню аргументов против такого развития событий, и всего один единственный аргумент за. В последний день было грустно прощаться. Как-то уж совсем незаметно мне, все эти товарищи перестали быть чужими. Возможно, не только со мной происходило то же самое. Верочка стояла щенячьими глазами и поглядывала на Кристину. Однако не выдержал Мишель. Так в клуб-то идём. Отметим конец бессмысленного трудового лета. Ура, товарищи. Ура! Запищали близнеашки, и вера в миг ожила. Но, глянув на меня, вдруг решила, что откажусь и начала убеждать: "Ульяна, ты чего? Мы такой расчёт получили, стоит хотя бы раз посетить элитный клуб". А я и не думала сопротивляться. Через секунду с улыбкой кивнула. На самом деле, я просто рассчитывала, что компания вытащит туда и Германа, и выйдет так, что я как будто не участвовала и не навязывалась. Но там просто гляну, нормально ли он себя ощущает без моих извинений. Но судьба у меня такая же рациональная, как и я сама. Приведя себя в самый симпатичный вид и припершись с сестрой в ночной клуб, я несколько часов к ряду глохла от музыки, которую сложно было назвать музыкой, слепла от освещения, которое можно вообразить только в качестве галлюцинации шизофреника, а Герман так и не пришел. Слышала Кристина что-то, говорила о том, что он отказался, а я же считала впустую потраченные часы и деньги. Посматривала на Анатолия и делала вывод, какой же он идиот, Или он просто не прошёл тот же эволюционный путь, что и его товарищи, или им не научилась прощать недостатки. Но в сравнении с остальными он мне казался каким-то неандертальцем. Не знаю, чего точно я ждала. Может, когда сильно подвыпивший Мишель предложит: "Слушайте, а может сейчас к Герману завалим? 2:00 ночи в самый раз". Не мог же он за такое короткое время окончательно превратиться из человека в бизнесмена. Но Юра присяёг: "Нельзя". «Сегодня же Марка Александровича домой перевели. Нельзя беспокоить». Компания тут же приняла этот аргумент и вновь начала веселиться, а я окончательно поставил крест на этой ночи. «Ну и к лучшему. Спасибо, судьба. Ты просто с хладнокровной жестокостью не даёшь мне ни единого шанса оступиться. Что б я без тебя делала?» С началом учебного года настроение выравнивалось. Всё-таки я совсем немного и есть зануда. Некоторые новые друзья чуть-чуть правы. 4 сентября я влетела на любимую кафедру с красной папкой в руках и криком: "Галина Петровна, вы будете поражены". Ява что-то ещё и предложения по развитию накидала. Кстати, а можно мне на последнем курсе писать диплом по этой теме? Оча счастливленная заведующая выхватила у меня папку, открыла с видом гениального учёного, пролистала введение, я так и знала, что его всегда пролистывают. Она на третьей странице застыла, вернулась назад, снова на третью и вновь застыла перевела взгляд на меня, не меняя позы. Восницова, что за дичь? В смысле, я даже терминологии не удивилась, очень неподходящей пожилой и интеллигентной женщине. Потом она наклонилась сама и с удивлением лицезрела какую-то чушь в виде формул, где одни и те же три цифры пересчитывались то в динамике, то в матях долях. Такой простецкий экономический анализ я бы и в третьем классе смогла усложнить. Медленно перевела рассеянный взгляд на лицо Галины Петровны в поисках ответа. Потом сверху стопки на её столе разглядела папку, тоже красную и с красивой надписью «Воснецова Вера Сергеевна». Схватила, зарычав так громко, что лаборантка возле стеллажа сжалась. Ещё даже не дойдя до третьей страницы, я уже знала, какую именно Сергеевну начну убивать. Но Галина Петровна и сама поняла, вдруг расхохотавшись. Вот оно что. А я-то удивлялась, как же такой талантище не разглядела. Сверху оставила и решила всем преподавателям ваших профпредметов покажу. Пусть тоже поудивляются, какой Вера Восниццова отчёт о практике составила. Не рыча, не рыча Восниццова, а то ты на обезумевшего мопса похожа. Ну раз так оказалась настолько нерасторопной, чтобы важный документ из рук выпустить, она ткнула пальцем на папку. То придётся ещё поработать и переписать. Это ж всё равно, если бы Невские взяли все свои программы развития и керном их под нос подсунули, а потом удивлялись, как же жизнь несправедлива. Улавливаешь урок жизни? Хотя и замечу, что первый отчёт был прекрасен. Хоть 9 из 10 твоих предложений экономически нецелесообразны на этой стадии разработки, а SWOT-анализ вообще ты чисто для самолюбования вставила. Меня дополнительная работа не сильно волновала, потому я всё ещё возмущалась. Поверить не могу, она же моя двоюродная сестра. Да что ты говоришь? Завкафедры, как всегда, было беспощадно. Она сняла трубку телефона, начиная набирать номер, но продолжала говорить со мной. Хотя понимаю, моя сестра такая же. Ни в чём друг друга не понимаем. В общем, Восницова. Задание такое: берёшь свой седьмой сценарий развития и дорабатываешь с учётом амортизационных фондов и покупки франшизы на ресторан. Так у меня же нет таких данных растерялась я, хотя азарт одолевал. Интересно же, смогу ли. Ведь это уже почти уровень профессионального дипломированного специалиста. Галина Петровна нарезает мне такую задачу, с которой не каждый выпускник в вуза справится, а это чертовски приятно. "Знаю, что нет", буркнула она и вдруг обратилась к телефонному собеседнику. "Карина? Да, Галя. Я к тебе Восницову отправлю. Она мне отчёт за паролы, да, ей ещё цифр" На этот раз настоящих, пусть учатся на реальных масштабах. Да не волнуйся ты, дальше моих глаз это не уйдёт. Чего? Занята я была, вот и не пришла. А что мне там на ужине слушать? Опять твои розказника, какая у тебя работа шикарная, а я в науке погрязла. Всё, всё, и не звони мне больше. До меня дошло. Даже улыбаться во весь рот начала. А ведь версия об их родстве крутилась в самом начале. А та самая сестра это Карина Петровна. Угу. Езжай в Воснецово и начинай уже работать. Она воткнула свою очередную папку. Я остановилась возле двери и добавила: "Знаете, Галин Петровна, вы с ней очень похожи, даже не представляете, насколько. И я не про внешность. Спасибо за доверие, я справлюсь. Иди уже в Воснецово. И если уж ты сама заговорила, то и у вас с Верой тоже найдётся что-то общее, которое может только вы вдвоём и не заметите. Чтобы в понедельник отчёт был на моём столе". И вновь тот же автобус и тот же проторённый маршрут. Я улыбалась от уха до уха во время всего путешествия. Надо же, возвращаюсь в Грёзы, которые покинула всего пару недель назад и не мечтала там так быстро снова оказаться. Даже спар в пятницу отпустили как эксперта высочайшего уровня. Уф, аж дух от себя захватывает. Помахала приветливо охране, но когда подбежала к крейрту, меня окликнули. Ульяна Я развернулась так резко, что едва пакет с калькулятором и целой стопкой бумаги не выронила. Герман. Снова проверка? Нет, он улыбался, подходя. Сегодня весь день здесь сижу. А ты чего? Да вот, я почти виновато указала на свою ношу. Разволновалась, как бы не подумал, что я тут как-нибудь в встрече скала. С отчётом проблемы. У тебя-то? Чего не заходишь? «Или ты со мной в одном лифте принципиально не ездишь?» «Ничего подобного, конечно». А на самом деле было совсем не конечно. Едва двери закрылись, мгновенно стало душно. «Может, стоит его спросить о здоровье отца?» «Да, именно об этом я бы и спросила, если бы так сильно не растерялась». «А как мне тут...» Он заговорил одновременно со мной. Герман усмехнулся, а я начала краснеть. Видя, как я краснею, он усмехнулся снова. «А как...» Кажется, это замкнутый круг. Говори, что хотел. Попросила почти жалобно, чтобы прервать цикл покраснений на полтона и усмешек. Он теперь смотрел на меня и улыбался во все зубы. Я даже зубы эти самые видела, хотя разглядывала пакет. Мне тут такой кабинет выделили. В смысле, отцовский, но я и сам не представляю, зачем такой плацдарм нужен. Покажешь? спросила я. Вежливый вопрос, логично вписывающийся в разговор. Пладсдарм, кабинет. А, больше ничего тебе не показать. Он явно выводил меня на знакомую иронию, но я не поддавалась. Ты чего так тушуешься, Ульян? Мы же с тобой вроде все военные конфликты закрыли. Или ты в городе так пообвыклась, что обновила систему до заводских настроек? Нет. Лифт уже остановился на административном этаже, приглашая освободить пространство, но мы почему-то оба не спешили покидать кабину, пялясь в мраморную стену напротив. Я решила сказать то, к чему так и не подобрала правильных слов. Герман, всё это время я хотела перед тобой извиниться. За что? Его голос тоже стал тише и без шутливой нотки. За то, что не изменила себе? Не надо хотя бы за это извиняться, я уже забыл. Нет, за то, что врала. Но раз забыла хорошо. Я собиралась с тобой в любом случае поговорить, когда увижу в институте. Я теперь там для галочки только появляться буду. Ты да и раньше там только для галочки появлялся. В этом плане ничего не изменилось. Не. Отец скоро к делам вернётся. Он от безделия ещё хуже себя чувствует. Нагрузку перераспределит. Меня почаще дёргать будет, но пока он совсем от дел уходить не собирается. А мне в этом году ещё диплом защищать. Понятно. Он вдруг снова начал улыбаться. А что, ты сильно мучилась? Прямо место себе не находила? А, а, как же я могла врать ему, самому ему? Я настолько не умею отказывать от отвратительным типам, что готова была подговорить Невского меня прикрывать. Не перегибай, Герман. Я начала злиться от его веселья. Кстати, это Юра просил его прикрывать. Ну, неважно уже теперь. Да я и говорю, что неважно. Какого чёрта это теперь опять вспоминать было? Герман Маркович, раздался голос со стороны. Это вы там опять орёте? Я, Кариночка Петровна. Папа на вас орать только недели через две сможет, ответил ей Герман и вышел из лифта первым. Она сразу обрадовалась. А, Весницов, я уж думала до ночи добираться будешь. Вот данные, которые просили. Можешь разместиться у меня. Да нет, ответил Герман, выхватывая целую стопку папок из её рук. Я обещал у Ильяни кабинетом долго хвастаться. Я уже вытаскивала листы с точным заданием. Мне нужно было быстро отобрать только то, что понадобится. Все документы мне никто из отеля вывести не разрешит. Но Герман выхватил теперь и у меня верхний лист. Читал, идя по коридору, а я спешила за ним. Пусть он теперь и о самого верховного правителя, но циферки-то мои. Ресторанная франшиза? Что за бред? Он резко ко мне развернулся, поразив неожиданным сходством с собой прежним. Я просто над утром почувла, что сейчас выкинет что-нибудь жуткое. И Герман не подвёл. Ульяна, это же выход. Отчёт тебе напишем и между делом мне дипломчик накидаем. Эй, это моя идея, соврала я. Хотя ему-то зачем знать, что придумал этот выход для седьмого сценария Галина Петровна. И я не позволю тебе почивать на моих лаврах. А куда ты денешься, студенточка? Мне нравятся условия, разворачивайся и уходи. Мы в грёзах никого не держим. Но вопреки сказанному распахнул передо мной дверь, пропуская в кабинет. Хм. Действительно шикарно. Но на огромный стол и мебель мне было плевать. Я забылась, потерявшись в потрясающем виде на море, открывающемся из панорамных окон. Вау, похвалила сразу всё и смирилась. Ладно, можешь использовать мои расчёты для своего диплома. Мне практику всё равно раньше засчитают. Я и не сомневался. Столько лет учился людей шантажировать. Он грохнул папками на закруглённый край стола. Можешь тут на выходные остаться. Хочешь? Люкс тебе сниму. Прикинь, я сейчас кому хоть люкс могу снять. А раньше не мог? Недоверт его поинтересовалась я. И раньше мог, но за деньги, а теперь без денег могу, как какой-нибудь волшебник из изумрудного города. Я невольно смеялась. «Не надо мне люкс, Герман. Садись, до вечера всё быстро раскидаем, если мы, конечно, работать будем, а не продолжать шутить». Села, схватила ручку с пером из какого-то кожаного стаканчика. Дорогая, наверное. Такими ручками только шедевры и пишут. Переложила верхнюю папку, стукнула по столу калькуляторам. Но, если честно, и сама не верила, что один из нас сможет целых несколько часов не шутить.